Тут снова поднялся шум. «Это еще что такое? Мадам, вы простудитесь!» Пронзительный голос лестницы заставил всех обернуться. Вниз по ступеням шагала грозная могучая женщина в белой ситцевой сорочке. Кэмпион лишь сейчас узнал в ней милую обходительную Элис, которая несколько часов назад приносила Уильяму напитки для подкрепления сил. Ее волосы были зачесаны назад и заплетены в тугую косичку. Гнев и беспокойство исказили ее лицо до неузнаваемости. Она окинула всех разъяренным взглядом, словно толпу сумасшедших. «Вы же ее убьете!» – воскликнула она. «Это же надо было такое устроить! Среди ночи вытащили несчастную в холодный коридор. а Орут, шумят! Вы о матери-то подумали? Я только за нее беспокоюсь!» «Элис!» пыталась стрясть миссис Каролина, но ее голос потонул в яростном потоке слов. Горничная прошла мимо дяди Уильяма, даже не взглянув на него, и грозно замерла над своей хозяйкой. «Прошу вас немедленно вернуться в спальню, мэм!» прокремела она. Миссис Фарадей не ответила, но и не пошевелилась. Элис среди остальных она будто бы выросла еще на фут и обрела поистине грозный облик. Подхватила хозяйку дома на руки, как ребенка, и унесла в темноту спальни. Все это было проделано с поразительной легкостью, и Кэмпиону померещилось, что Элис вовсе не кроткая горничная, но Геракл, взявший на руки непослушного котенка. Когда дверь в спальню миссис Каролины плотно закрылась, внимание публики вновь привлёк дядю Уильям. Кэмпион помог ему подняться. Тот по-прежнему трясся и нелепо таращил глаза. «Отведите тетю в постель», – обратился Кэмпион к Джойс, – «а я займусь мистером Фарадеем». Девушка кивнула и подошла к тете Кити, которая беспомощно стояла посреди коридора, заламывая руки и обливаясь горькими слезами. Кэмпион помог дяде ему добраться до спальни, где старик сел на кровать и стал раскачиваться туда-сюда, бормоча что-то нечленораздельное. Будь он женщиной, Кэмпионс писал бы происходящее на последствия пережитого шока. Но у Уильяма, вероятно, что-то случилось с сердцем. Молодой человек повнимательнее взглянул на его руку и вновь испытал приступ гнетущей тревоги. То был не просто порез, а глубокая рваная рана, словно кто-то пропорол кисть Уильяма ножом. Йод придавал руке еще более жуткий вид, хотя и остановил кровотечение. Чем дольше Кэмпион смотрел на это неприятное зрелище, тем отчетливее звучала в голове единственная мысль. Страшные события в обители Сократа еще не закончились. «Что с вами произошло?» – спросил он, показывая на рану. Дядя Уильям вновь спрятал руку за спину и прямо прищурился. «А вы не суйте нос, куда не просят!» – произнес он со свирепостью, которая могла быть рождена только страхом. «Извините, я оставляю вас в покое». Мистер Кэмпион шагнул к двери, но дядя Уильям умоляюще протянул левую руку и запричитал. «Не уходите ради всего святого! Мне надо выпить! Срочно! Я приду в себя, как только промочу горло. Между нами я тут малость перенервничал». «Попросите Джойс, она принесет мне Брэнди. Старуха доверяет ей ключи». К счастью, когда Кэмпион вышел в коридор, Джойс уже стояла там. Она была бледна и напугана, но сразу сообразила, что от нее требуется. «Хорошо», – с готовностью прошептала девушка. «Возвращайтесь к нему, а я все принесу». «Он сказал? Кто на него напал?» «Молчит, как рыба», – тихо ответил Кэмпион. Она хотела задать еще один вопрос, но передумала и молча поспешила вниз. Кэмпион вернулся к дяде Уильяму. Тот все еще сидел на краю кровати, держа босые ноги на толстом шерстяном ковре. Вид у него был больной и напуганный. Однако, заметив Кэмпиона, он натянул улыбку. «Ну и дал я маху», — сказал он безуспешно, пытаясь разрядить обстановку. «Йод меня всегда вручал, еще с армией». «Если поранился, смажь йодом. Немного пощиплет, но это ничего». Зато потом никаких проблем. Вот только рука у меня дрожала, спросонета. И я весь облился. Старею, наверное. Кемпион вновь посмотрел на порез. «Вам бы это перевязать. Рана глубокая. В доме есть бинты? Есть той же аптечки где я взял йод». Дядя Уильям часто моргая, глядел на порез, из которого вновь начала сочиться кровь. «В холле, в дубовом шкафу. Но не вздумайте туда ходить. Не то, как я. Поднимите весь дом». Обойдусь пока на своем платком. Он у меня в комоде. Ох, несчастный я, босяк. Почему Джойс так долго ходит? Не дай бог, бренди закончилась. Вот скажите на милость, какой прок жить в стране, где нет сухого закона, если в доме все равно не, не держать алкоголь? Когда получу деньги, уеду жить в Америку. Кому скажи не поверит, в Америку за спиртным. Мистер Кэмпи он принес на свой платок и с любопытством разглядывал рану. Несколько швов Уильяму точно бы не повредили, когда в комнату вошла Джойс. В одной руке у нее был стакан, другой — графин. Дядя Уильям тут же вскочил на ноги. — Вот умница! Единственное верное лекарство! Нальешь мне, милая, а то я своим рукам не доверяю. Передавая ему стакан, Джойс впервые смогла рассмотреть рану вблизи и невольно охнула. «Ой, что же случилось? Кто это сделал?» Дядя Уильяма сушил стакан и присел на край кровати. От спиртного он закашлялся, и лицо его вновь прозовело. «Что случилось? Что случилось? Странное дело. Недаром я так не люблю кошек. Мерзкие опасные твари. Представляете, ночью в мою комнату пробралось огромное черное чудовище. Я хотел его прогнать, и вот получил». Решив, что самая заковыристая часть истории рассказана, дядя Уильямс осмелел и продолжал. «Уж как эта тварь с улицы в дом попала! Ума не приложу! Загадка!» «Но я от нее избавился!» Он огляделся по сторонам, словно пытаясь в этом увериться. Джойс бросила на Кэмпиона недоуменный взгляд, однако тот невозмутимо молчал. «Я рассудил так! Кошачьи царапины опасный С невероятным пылом продолжал дядя Уильям. и отправился за йодом в холл. Ну, а дальше вы все знаете».